Вознесу Тебя, Господи, якоподъял меня и не возвеселил си врагов моих, о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе исцелил мя еси. Господи, возвел Иси от ада душу мою, спасл меня от нисходящих в Господи, ветриподобнее Его исповедайте память святыне Его, яко гнев, ярости Его и живот воли Его вечер во дворица плач и за утро радость, ажерех мои обелимые мне подвижуся век. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же и силеце Твои бы мы их смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Какая польза в крови моей, вникда сходить им его истленье, Спомется тебе, перстень возвестит истину твою, слыша, Господь, и помиловая меня, Господь, быть помощник мой, Обратил иси плач мой в радость мне, растерзал, иси вретище мои, припоясыл мяси и весели. Господи, споем тебе словом, моя и не умею. Господи Боже мой, воик вспомнился тебе.